Глава 18. Проблемы пробивания песен в эфир я уже отчасти касался. Ей можно было бы посвятить отдельную книгу, ведь битва за эфир, особенно за телеэкран, характерная черта современной борьбы за жизнь на всех уровнях, от артистического до политического. Поход за эфирной победой это сегодняшний путь сквозь огонь, воду и медные трубы. И как бы ни лукавили некоторые, заявляя, что им эфир не нужен, что они и без него известны, они известны в любом случае, благодаря все тому же ненавистному ящику, в котором нет места всем, в котором даже избранным тесно, а порой просто невыносимо. Какие только силы не участвуют в борьбе, чтобы одному артисту помочь влезть в телепрограмму. а другому помочь выпасть оттуда. Все, до самого верхнего яруса власти, порой оказываются задействованными, например, в битвах за песню года или за праздничные концерты в Кремле, как будто своих политических, хозяйственных, военных проблем у правительственных чиновников не хватает. Почти как суровый приговор судьбы можно было в 70-80-е годы Расценивать изречения, исходившие из уст высшей редактуры Гостели и касающиеся Евгения Мартынова. Например, такие: «Ждановой не нравится ямка на твоем подбородке, или Черненко сказала, что ты слишком поправился. Или вот еще. Лапин терпеть не может эту певицу, хоть она и поет твою хорошую песню. А вот какая отповедь Народу нравится, это, извините, еще ничего не значит. Мы должны ваш народ воспитывать. Оригинален и следующий сказ. Черкасов сказал, что если ты, Женя, настаиваешь, он по дружбе готов отснять тебя с новой песней, только в эфир ты с ней все равно не попадешь. И напоследок, самое, наверное, глубокое изречение из слыханных мной. Стелла Ивановна говорит: Что у Мартынова лицо не артиста, а приказчика, и до революции ему бы в полосатых штанах в трактире служить. Как мы знаем, последнее высказывание глубоко запало в душу и самому Мартынову, если оно произнесенное в 1976 году, вспомнилось брату в 1990. запечатлевшись таким образом в его публицистических записках. Время бежит, многое в жизни меняется. Да мало что в разгар перестройки поменялось в лучшую сторону. К 1990 году высшая власть словно махнула рукой на музыкальный эфир, культуру, эстраду. Наконец-то. Однако не тут-то было. Власть в эфире перешла к людям попроще, но с обширными меркантильными интересами. Она незаметно рассосалась, утекла как вода между пальцев. от когда-то высоких главных редакторов куда-то вниз к младшим которые стали полными хозрасчетными хозяевами своих передач к ним не подступиться до них не дозвониться им ничего не надо у них уже давно на год вперед, все свёрстана советы не проводятся письма телезрителей и радиослушателей из редакции мешками выносятся в пункты приема макулатуры для получения талонов на дефицитные товары. Примечание. В советский период взрослые читатели помнят, за сданную макулатуру выдавали талоны на льготное приобретение дефицитных товаров. Конец примечания. Я не случайно уже в который раз отклонился немного в сторону от конкретного биографического стержня. Я сделал это для того, чтобы было легче понять то положение, в котором когда-то находились и в 1990 году оказались артисты эстрады и авторы-песенники. Женя настолько близко принимал к сердцу все, что происходило с песней в эфире, что порой не мог смотреть и слушать теле- и радиоконцерты, говоря по этому поводу: "Или я уже ничего не понимаю, или они там все с ума посходили". Да. В 1975 году Автором Лебединой верности удалось убедить главного музыкального редактора Центрального телевидения, что фраза "улететь в края далекие лебедь не мог" никак не заотносится с проблемой еврейской эмиграции из СССР. А в разгар перестройки буквально все в двух последних записанных Мартыновых песнях уже не выдерживало критики музыкального редактора и ассистента режиссера. Особенно уязвимыми были тексты. Хотя в вопросах профессиональной оценки литературного материала и музыкальный редактор и ассистент режиссера компетентные постольку поскольку. «Марьина роща, мой край хлебосольный. Жизнь вспоминаем, чаи попиваем. Я пирогов напекла, сережки из золота, серебра, наряды, шай с кружевами. Женя, Посмотри вокруг. О чем ты поешь? В магазинах нет ни муки, ни сахара, ни соли, ни дрожжей, ни чая для пирогов и чаепитий. Нет ни злата, серебра, ни нарядов, тем более с кружевами. Кому сейчас нужны твои васильковые глаза и женские красоты, цветы и птицы, верная любовь, синева и студёная вода? В стране проституция и рэкет, инфляция и девальвация. Отравленные реки и радиационные фоны, приближающиеся голод и разруха, отчитывали Евгения Мартынова, Саша с Яшей. Они же посоветовали брату взять в качестве примера для себя опысы Макаревича или Добрынина. То есть определиться: или уходить в политика социальное мудрствование, или с размаху вляпаться в кабацкую удаль молодецкую, но только не застревать где-то посередине. крутя баранку автомобиля по дороге на концерт. Женя, помню, рассказал все это и добавил задумчиво: "Может быть, действительно написать для них что-нибудь такое, о чем они просят? Они ведь меня этим Макаревичем достали уже". «А чего?" подхватил хорошую идею ехавший с нами попутчик-конференсье. "Разве может Мартынов что-либо путное сочинить? Вот Макаревич или Шантропович — это совсем другое дело". сотворить чего-нибудь в их высоком стиле, и желательно на стихий некоего там Блохмана Штейнвшица или Шилклопера, это будет класс. Им точно понравится. Древнегреческая поэтесса Сафо, на упреки, подобные вышеприведенным, упреки упрёки в несозвучности творчества современной ей эпической эпохи, ответила стихами. Жребий мой быть в солнечный свет и красоту влюбленной. Теперь очевидно. Таково было жреби Евгения Мартынова, композитора и певца до последнего дыхания верившего, что на красоте гармонии и вдохновении держится мир. Но исторические циклы не подвластны человеческой воле. Реальность ломала, и брат все более задачу делился со мной по телефону раздумьями. Как будем дальше жить? Надо что-то делать. Я сегодня опять был в Останкино. Все облажали. Может быть, мы с тобой вправду чего-то не понимаем? Беляев из КГБ убежден, что они от меня взяток ждут. Говорит, что компьютер, который они поставили якобы для подсчета писем, на самом деле считает только деньги. Не знаю, как там другие, но я до сих пор никому ничего за эфир не платил, и у меня открыто вроде никто ничего не просил во всяком случае дальше так унижаться невозможно позавчера показал песни режиссеру. он послал меня к главному редактору тот к музыкальному редактору а у последнего не нашлось времени послушать две песни вчера целый день сидел в редакции у всех на виду ждал ее. она же вообще не появилась сегодня договорились встретиться в 12 часов она пришла после трех. стыдно я музыкант с высшим образованием лауреат стольких конкурсов премий и песен года член союза композиторов в конце концов и не могу представить людям песню в таком виде в котором ее сочинил пою и чувствую я уже устал от всего этого мои нервы не выдерживают не пойму только каким образом наша новомодная хрипящая оборванная и безграмотная братия влезает в экран Совсем не имея музыкального образования, обходя конкурсы и худсоветы, ведь большинство из нынешних рок-бардов и шоуменов элементарно профнепригодны, или там действительно уже все продано и раскуплено. Да, странно все, что вокруг происходит, а самое главное стыдно. Стыдно среди этого бурлящего дерьма толкаться, почти что кулаками отстаивая право своему творчеству. хотел найти слово поскромнее. На место в эфире. Стыдно мне в 42 года думать, как удружить 20-летней девочке-редактору к 8 марта. Не есть ни мяса, ни хлеба, чтобы режиссеру не показалось мое лицо полным. До бесконечности править с редактором тексты, и по пять раз перенакладывать с новыми словами голос, выпрашивать у мальчиков для записей на мелодии, синтезаторы и ритм-боксы, которыми и так должны быть оснащены все профессиональные студии. стыдно мне, Юра, вместо музыки в сорок 42 года заниматься всей этой хренетенью. Я уже устал. Так больше жить нельзя. Женя признавался, что раньше был убежден. имея он столичное композиторское образование, все его дела двигались бы легче и быстрее. Потому и заботился он когда-то о моем наисовершеннейшем профессиональном обучении. Но убедившись на моем же примере, Что ни самая высшая школа, ни раннее членство в Союзе композиторов, не избавляют композитора от общей для всех рутины унижений и далекое творчество толкотней по редакциям, брат засомневался, стоит ли ему учить музыке сына. Вначале в шутку, а затем уже и всерьез, он все чаще говаривал: "Я с музыкой, наверное, буду скоро завязывать, и сережку ни за что в это болото не отдам". Пусть будет кем угодно, только не музыкантом. Как я уже говорил, брат часто бывал за границей, но испытывал ли он желание эмигрировать до 1988 года однозначно нет. Хотя при встречах с Женей, его бывшие соотечественники, преуспевшие за рубежом, всегда убеждали брата порвать совком как можно скорее, пока еще молод. Женя однако предпочитал трезво смотреть в глаза правде и понимал, что успех его выступлений в цивилизованных капиталистических странах это успех у нашей же эмигрантской ностальгирующей публики. И все выступления советских эстрадных авторитетов там фактически не поднимаются на уровень сколько-нибудь заметных культурных событий для западных стран. Потому что В отличие от других отечественных звезд, восторженно рассказывавших по приезде оттуда о своих триумфальных концертах, Мартынов, участвовавший в тех же или подобных концертах и имевший успех не меньший, чем другие наши асы, предпочитал не гнать понтяру, как он сам выражался. С 1988 года брату стали предлагать длительные контракты на несколько месяцев полгода, год и на очень заманчивых условиях. Эти условия были привлекательны, правда, лишь в материальном отношении, а в духовном, если это понятие сейчас уместно в контексте рыночных реформ, все предложения в основном сводились к гастрольным шоу-программам типа новая русская поп-культура по ресторанам, клубам, зонам отдыха для тех же бывших соотечественников. Женя, поначалу с улыбкой, относившийся к подобным перспективам, глядя на все то, что происходит на родине, постепенно стал серьезно задумываться над зарубежными проектами. В частности, интересны были итальянские и испанские предложения. И в последний год жизни брат часто поговаривал о возможности их реализации. Одной из основных причин нерешительности сдерживавшей его пыл в отношении западных перспектив была неопределенность положения инвалидов родителей, одиноко старевших в неблизком городе Артемовске. Родительская проблема переплеталась и с неопределенностью моего состояния. Я никак не мог выйти на материально обеспеченный уровень жизни в столице, и потому не был твердой опорой отцу и матери во все более ухудшавшихся условиях. перестроечной жизни. На мои провокационно демагогические заявления, что нужно отсюда рвать к своим, в германские белые страны, где еще живы понятия раса, народ и исходящие из них государство и порядок, Женя почти всегда отвечал так: "А ты о родителях подумал? Как они здесь сами останутся? Да и нас там никто не ждет». Я в Европах бывал. И знаю уж, поверь мне, а белых там, кстати, не больше, чем здесь, а то и поменьше. Однако в конце жизни, будучи в издерганном, озадаченном состоянии, брат и сам нередко поговаривал в вполголоса, словно себе же. Да, нужно что-то делать. Здесь оставаться больше нельзя. Но я-то хорошо знал брата. На длительное концертное турне он еще мог расколоться, а на эмиграцию никогда. Не эмигрировал он и из партии, когда оттуда побежали все идеологи коммунизма. Ни по душе, ни к лицу была брату меркантильная суета бывших ленинцев. Да и такие понятия, как верность и предательство, для брата не были пустыми словами. Они были его сутью и его болью. Кто не знает, что такое жизнь артиста, тому, вероятно, покажется неожиданной смерть в 42 года. Тот не сможет даже отдаленно представить себе ту усталость, которую порой испытывает живущий творчеством человек. Усталость от, казалось бы, легко преодолеваемых препятствий. Столько духовной и физической энергии нужно истратить, чтобы свою тоску материализовать в песню. мелодию в песню, песню очертить на нотной бумаге и наконец воплотить в фонограммно-звучании и телевизионном видении, а помимо того, доносить эту песню с концертной эстрады каждый раз заново и каждый раз независимо от количества слушателей в зале технически совершенно, выворачивая душу наизнанку. Не разделяя публику на столичную и провинциальную, и видать, не случаен тот факт, что примерно в одном возрасте покинули наш мир такие непохожие друг на друга артисты, как Элвис Пресли, Джо Дассен, Клод Франсуа, Джон Леннон, Владимир Высоцкий, Андрей Миронов, Олег Даль, Юрий Богатырев, Евгений Мартынов. Ведь при всей своей непохожести и даже противоположности друг другу, перечисленные мной артисты, а их список можно продолжать и продолжать, словно заговоренные, не смогли пересечь рубеж 41-44. Нет, не случайно умирают талантливые люди в молодом возрасте, в расцвете сил, имея на первый взгляд все необходимое для долгой и счастливой жизни. Ведь все таки любая случайность, ставшая причиной смерти по-своему закономерна. Мне не забыть ту потерянность, загнанность душевного состояния брата в 89-90 годах, словно специально подогреваемую со всех сторон участливыми воздыханиями. Не то сейчас надо писать. Не этого ждут люди. Савок канул в лету, назад дороги нет. Помню, работает на кухне Женин трёхпрограмник. Как всегда включен маяк. Брат задумчиво пьет свой крепкий чай с мёдом. В эфире запел какой-то явно пьяный, на трезвое ухо, голос, хриплый грубый. Женя задумчиво, словно через силу, набирает телефон Валерия Ивановича Петрова. заместителя главного музыкального редактора на радио. Я о нем уже не раз упоминал, и после короткого приветствия, смеясь и чуть заикаясь, молвит: "Валерий Иванович, вот вы сетовали на то, что я в белой сирени пошлость сочинил. Просили, чтобы подобную безвкусицу я больше не приносил на радио. А вы включите Маяк. Послушайте. Там у вас вообще пьяный какой-то горланит". Валерий Иванович включает Маяк. Точно. Судя по голосу, пьяный или бандит. Он тут же заходит в соседний кабинет к главному музыкальному редактору маяка Нелли Юсуфовне Олег Перовой. Включите, мол, послушайте. Та включает, слушает, вызывает младшего редактора, ответственного за музыкальный эфир в тот день, Ольгу Г. Не хочу называть ее фамилию по причине того, что пребываю не в дружеских с ней отношениях. Оля. Как это понимать? Что это за пьянь поет в эфире? Это не пьянь, отвечает Оля. Это Александр Кальянов, звукорежиссер Аллы Пугачёвой. Ну так пусть себе звукорежиссирует на здоровье. А к пению-то он какое отношение имеет? Он никакого. Понимаете, он инвалид. У него нога не сгибается. А голос вот такой вот Хриплый. Ты на совете это показывала? Нет? Я думала, песня хорошая по телевизору уже звучала. Инвалид все таки у Пугачёвой. Нога. Через пять минут несколько озадаченный Петров звонит Жене. Женя, успокойся. Это был не пьяный. Это инвалид звукорежиссер Аллы Пугачёвой. У него голос такой хриплый, нога не сгинается. Тут ничего не поделаешь. Редактор говорит, что очень талантливый человек. Совсем не бандит и не алкоголик, как мы думали поначалу. И даже не выпивший. Ну раз не выпивший, значит, точно талантливый, смеясь, отвечает брат. Тут среднего быть не может. Или талантливый, или пьяный. Да простит меня Кальянов, если что не так сказал. Никаких претензий к нему я не имею. Ничего плохого мне или брату он не сделал, а рассказал я все это просто как быль, связанную с темой настоящего повествования. Правда смехом дело не всегда заканчивалось. Так в 1989 году снял Женя в концертной программе у режиссера Черкасова, не помню названия той программы. Перед эфиром выяснилось, Женя номер в общую канву не вписался. По причине того, что брат поправился и не очень хорошо якобы выглядел на экране, Режиссер это обнаружил при монтаже программы. Смотрит, значит, Женя по телевизору программу, в которую не вписался и, соответственно, не попал. В разгар действия на сцене вдруг появилось нечто толстое и стало припевая и пританцовывая с себя снимать штаны, мучая при этом микрофонную стойку. то размахивая ею над головой, то бросая ее на пол, то наступая на нее ногами, то буцая ее, словно футбольный мяч. Дело, кстати, происходило в воскресенье днем. А в субботу вечером Женя был оповещён об отбое. Виктор Сергеевич устало звонит брат режиссеру, Вы говорите, что я поправился, для экрана уже не гожусь. А это что Заборов сейчас без штанов по сцене бегает? Женя, это не Боров, добродушно отвечает режиссер. Это Крылов. Он такой толстый и есть. Что с него взять? В этом его прелесть. И незачем тебе сравнивать себя с ним. Ты же Мартынов. С тебя совершенно другой спрос. Да извинит меня и Крылов за упоминание о нем в суе. Продолжение разговора не последовало. Брат швырнул телефонный аппарат в телевизор. чудом не разбив при этом экран, удалился в другую комнату и через несколько минут набрал мой номер телефона. Приветик. Чем занимаешься? Слушай, у тебя коньяк есть? Я давно уже дома ничего не держу, а тут последнее время что-то сердце ломить стало.